Продолжаем нашу программу. Выступает иллюзионистка Лёдешна Охлопкова. Всего за два часа она превращает головёшку во Владика Красного. В ловкости рук и за человеке. Прощание с головёшкой. Оркестр. Найдем вашего пару. Не таких ловили. Вот недавно, помните, тигренок терялся, это было трудновато, а этот никуда не денется, далеко не убежит, с любого поезда снимут и обратно отправят. — спросил Головешко. — Я вам не какая-нибудь? — Нет у него другого вида, — мрачно проговорил Горшков. — Условия жизни у него тяжелые. — Надо ему помочь, — все так же спокойно сказала Лёшна. — Надо его вымыть, заштопать и перешить. И смешите вы меня!» – испуганно попросил Головешка. В разу в жизни со мной такого не было. Разыгрывайте меня, да? К штанам придрались, да?» «Идем, Владик», – позвал Виктор. «Нечего, где бы зря терять». «Не Владик, я. Понятно. Головешка, я. Понятно. не отдающий. Понятно. Сказал, никогда в жизни со мной такого не было. Толкелёль, что всплеснула руками, выкнула. Из подъезда выходил дедушка. Девушка, я совершенно здоров. Могу даже в футбол играть. Все лекарства можешь вылить в раковину. Они мне больше не понадобится. И не могу же я целыми днями сидеть в помещении. Мне нужно гулять, дышать свежим воздухом, общаться с людьми». «Все это так!» да, Грустно произнесла Лёвичну. еще громче. «Всем попадет! Всех пороть будут!» Ребята скрылись в подъезде. Сусанна от злости покрылась разноцветными пятнами и крикнула: «И тебе, дед, попадет!» Дедушка счел за лучшее быстренько уйти. А вслед ему раздалось. И тебя пороть будут! Ребята поднялись на пятый этаж, вошли в квартиру. Сразу за дело, скомандовала Лёняшка. Я сейчас найду выигрыку, а ты, Владик, снимай одежду. Сняв ковбойку и брюки, Головешка сел в угол на табурет и поговорил. Чудеса какие-то. Средь бела дня раздели. А когда Лёшна бритвой стала распарывать брюки, Он выхватил их и закричал. «Сумма Виктор сказал. Оплакал. На его глазах его брюки превращались в куски материи. А Лёляшна с Виктором смеялись. Из старых казин они сделали выкрики. Мелком принесли контуры на материю и давай ее резать. Шиштаны были жалко воскликнул головешка. Чего они вам не понравились? Молчи, весело до слова Сережная. Еще спасибо скажешь. И приютят тебя будут. И бей лет из остатков получится. Короче говоря, Скоро началась примерно. Головушка подошел к зеркалу, взглянул на себя и обнял дольничну и смутился. Да того так укрепился, что охрип. А когда он оплачился в новой брюке, Закричали все трое. Лёдишь, стала шить берет. Виктор повел своего нового знакомого в ванную. Отмываться, вернее, отмывать. красивый вот бы еще потерки подрез работать. Там все такие красивые. Ой, я лично схватилась руками и Я совсем забыла про дедушку. И бросилась из комнаты.